Раздел 13. Мы должны теперь кратко остановиться на ближайших причинах кризиса или на его движущих силах. Что толкает к кризису, к разрыву и что переживает его пассивно, только как неизбежное зло. Разумеется, мы остановимся лишь на движущих силах, лежащих внутри нашей науки, оставляя все другие в стороне. Мы имеем право так сделать, потому что внешние, социальные и идейные причины и явления представлены так или иначе в конечном счёте силами внутри науки и действуют в виде этих последних. Поэтому наше намерение есть анализ ближайших причин, лежащих в науке, и отказ от более глубокого анализа. Скажем сразу, развитие прикладной психологии Во всем ее объеме главная движущая сила кризиса в его последней фазе. Отношение академической психологии к прикладной до сих пор остается полупрезрительным, как к полуточной науке. Не все благополучно в этой области психологии, спору нет, но уже сейчас даже для наблюдателя по верхам, то есть для методолога, Нет никакого сомнения в том, что ведущая роль в развитии нашей науки сейчас принадлежит прикладной психологии. В ней представлено все прогрессивное, здоровое, с зерном будущего, что есть в психологии. Она дает лучшие методологические работы. Представление о смысле происходящего и возможности реальной психологии можно составить себе только... Из изучения этой области. Центр в истории науки передвинулся. То, что было на периферии, стало определяющей точкой круга. Как и о философии, отвергнутой эмпиризмом, так и о прикладной психологии можно сказать. Камень, который презрели строители, стал во главу угла. Три момента объясняют сказанное. Первый – практика. Здесь через психотехнику, психиатрию, детскую психологию, криминальную психологию психология впервые столкнулась с высокоорганизованной практикой промышленной, воспитательной, политической и военной. Это прикосновение заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали высшее испытание практикой. Она заставляет усвоить и ввести в науку огромные накопленные тысячелетиями запасы практически психологического опыта и навыков, потому что и церковь, и военное дело, и политика, и промышленность, поскольку они сознательно регулировали и организовывали психику, имеют в основе научно неупорядоченный, но огромный психологический опыт. Всякий психолог испытал на себе психику, перестраивающее влияние прикладной науки. Оно для развития психологии сыграет ту же роль, что медицина для анатомии и физиологии, и техника для физических наук. Нельзя преувеличивать значение новой практической психологии для всей науки. Психолог мог бы сложить ей гимн. Психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от митрополии. Теория от практики не зависела нисколько. Практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки. операции за научной, после научной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной. Успех или неуспех практически нисколько не отражался на судьбе теории. Теперь положение обратное. Практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает её с начала до конца. Практика выдвигает постановку задач и служит верховным судом теории, критерием истины. Она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы. Это переводит нас прямо ко второму моменту к методологии. Как это ни странно и не парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует философии, то есть методологии науки. этому несколько не противоречит то легкомысленное, беззаботное по слову Мюстерберга отношение психотехники к своим принципам. На деле и практика, и методология психотехники часто поразительно беспомощны, слабосильны, поверхностны, иногда смехотворны. Диагнозы психотехники ничего не говорят и напоминают размышления мольеровских лекарей о медицине. Её методология изобретается всякий раз ad hoc, и ей недостаёт критического вкуса. Её часто называют дачной психологией, то есть облегчённой, временной и полусерьёзной. Всё это так. Но это нисколько не меняет того принципиального положения дела, что именно она, эта психология, создаёт железную методологию. Как говорит Мюнстерберг, Не только в общей части, но и при рассмотрении специальных вопросов мы принуждены будем всякий раз возвращаться к исследованию процессов психотехники. 1922 год, страница 6. Поэтому я и утверждаю, несмотря на то, что она себя не раз компрометировала, что её практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна. Её методологическое значение огромно. Принцип практики и философии ещё раз тот камень, который презрели строители, который стал в главу угла. В этом весь смысл кризиса. Бенц ван Гёр говорит, что ни от логики, гносеологии или метафизики ожидаемы решения самого общего вопроса, вопроса вопросов всей психологии, проблемы, включающей в себя проблемы психологии. объективирующей и объективирующей психологии, но от методологии, то есть учения о научном методе. Бенсвангер. Мы сказали бы от методологии психотехники, то есть от философии практики. Сколь ни очевидно ничтожно практическая и теоретическая цена измерительной шкалы Бине или других психотехнических испытаний, сколь ни плох сам по себе тест как идея, как методологический принцип, как задача, как перспектива это огромно. Сложнейшие противоречия психологической методологии переносятся на почву практики и только здесь могут получить своё разрешение. Здесь спор перестаёт быть бесплодным, он получает конец. Метод значит путь. Мы понимаем его как средство познания, но путь во всех точках определён целью, куда он ведёт. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки. Третий момент реформирующая роль психотехники может быть понята с двух первых. Это то, что психотехника есть односторонняя психология. Она толкает к разрыву и оформляет реальную психологию. За границы идеалистической психологии переходит и психиатрия, чтобы лечить и излечить Нельзя опираться на интроспекцию. Едва ли вообще можно до большего абсурда довести эту идею, чем приложив её к психиатрии. Психотехника, как отметил И. М. Шпильрейн, тоже осознала, что не может отделить психологических функций от физиологических и ищет целостного понятия. Я писал об учителях, от которых психологи требуют вдохновения, что едва ли хоть один из них доверил бы управление кораблём вдохновению капитана и руководство фабрикой вдохновению инженера. Каждый выбрал бы учёного моряка и опытного техника. И вот эти высшие требования, которые вообще только и могут быть предъявлены к науке, высшая серьёзность практики будут животильны для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку. Для отбора вагоны вожатых не годится эстетическая психология Гуссерля, которая не делает до истины её утверждений. Для этого не годится и созерцание сущности, даже ценности её не интересуют. Всё это немало не страхует её от катастрофы. Не Шекспир в понятиях, как для Оделтэа Есть цель такой психологии, но психотехника в одном слове, то есть научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением. И вот Мюнстерберг, этот двойнствующий идеалист, закладывает основы психотехники, то есть материалистической в высшем смысле психологии. Штерн, не меньший энтузиаст идеализма, разрабатывает методологию дифференциальной психологии и с убийственной силой обнаруживает несостоятельность идеалистической психологии. Как же могло случиться, что крайние идеалисты работают на материализм? Это показывает, как глубоко и объективно необходимо заложены в развитии психологии обе борющиеся тенденции, как мало они совпадают с тем, что психолог сам говорит о себе – то есть с субъективными философскими убеждениями. Как невыразимо сложна картина кризиса, в каких смешанных формах встречаются обе тенденции, какими изломанными, неожиданными, парадоксальными зигзагами проходит линия Фрейда в психологии. Часто внутри одной и той же системы, часто внутри одного термина, наконец, как борьба двух психологий не совпадает с борьбой многих воззрений и психологических школ. но стоит за нами и определяет их, как обманчивы внешние формы кризиса и как надо в них вычитывать стоящий за их спиной истинный смысл. Обратимся к Мюнстербергу. Вопрос о правомерности каузальной психологии имеет решающее значение для психотехники. Это односторонняя каузальная психология только теперь вступает в свои права. Сама по себе каузальная психология Есть ответ на искусственно поставленные вопросы. Душевная жизнь сама по себе требует не объяснения, а понимания, но психотехника может работать только с этой, так называемой неестественной постановкой вопроса и свидетельствует о ее необходимости и правомерности. Как только в психотехнике выявляется подлинное значение объяснительной психологии, И таким образом в ней завершается система психологических наук. Г. Мюнстерберг, 1922 год, страницы 8 и 9. Трудно яснее показать объективную силу тенденций и несовпадение убеждения философа в объективном смысле его работы. Материалистическая психология неестественна, говорит идеалист. Но я вынужден работать именно в такой психологии. Психотехника направлена на действие, на практику, а здесь мы поступаем принципиально иначе, чем при чисто теоретическом понимании и объяснении. Психотехника поэтому не может колебаться в выборе той психологии, которая ей нужна, даже если её разрабатывают последовательные идеалисты. Она имеет дело исключительно с каузальной, с психологией объективной Никоузванная психология не играет никакой роли для психотехники. Именно это положение имеет решающее значение для всех психотехнических наук. Она сознательно односторонняя. Только она есть эмпирическая наука в полном смысле слова. Она неизбежно наука сравнительная. Связь с физическими процессами для этой науки есть нечто столь основное, что она является физиологической психологией. Она есть экспериментальная наука. И общая формула. Мы исходили из того, что единственная психология, в которую нуждается психотехника, должна быть описательно-объяснительной наукой. Мы можем теперь прибавить, что это психология, кроме того, есть наука эмпирическая, сравнительная, наука, пользующаяся данными физиологии, и наконец, экспериментальная наука. Смотри, там же страницу 13-ю. Это значит, что психотехника вносит переворот в развитие науки и обозначает эпоху в её развитии. С этой точки зрения Мюнстерберг говорит, что эмпирическая психология едва ли возникла раньше середины XIX века. Даже в тех школах, где отвергались метафизика и исследовались факты, изучение руководилось другим интересом применением эксперимента. Было невозможно, пока психология не стала естественной наукой, но с введением эксперимента создалось парадоксальное положение, немыслимое в естествознание. Аппараты, как первая машина или телеграф, были известны лабораториям, но применены к практике. Воспитание и право, торговля и промышленность, социальная жизнь и медицина не были затронуты этим движением. До сих пор считается осквернением исследования, его соприкосновение с практикой, и советуют ждать, пока психология завершит свою теоретическую систему. Но опыт естественных наук говорит о другом. Медицина и техника не ждали, пока анатомия и физика отпразднуют свои последние триумфы. Не только жизнь нуждается в психологии, и проксикуют её в других формах везде. Но и в психологии надо ждать подъёма от этого соприкосновения с жизнью. Конечно, Мюнстерберг не был бы идеалистом, если бы он это положение дел принял так, как оно есть, и не оставил особой области для неограниченных прав идеализма. Он только переносит спор в другую область, признавая несостоятельность идеализма. в области козэнный питающий практику психологии. Он объясняет так называемую гносеологическую терпимость. Он выводит её из идеалистического понимания сущности науки, которая ищет различение не истинных и ложных понятий, но пригодных или непригодных для представления цели. Он верит, что между психологами может установиться некоторое временное перемирие, как только они покинут поле битвы. психологических теорий. Поразительный пример внутреннего разлада между методологией, определяемой наукой, и философией, определяемой мировоззрением, представляет весь труд Мюнстерберга именно потому, что он до конца последовательный методолог и до конца последовательный философ, то есть до конца противоречивый мыслитель. Он понимает, что будучи материалистом в каузальной И идеалист в телеологической психологии, он приходит к своего рода двойной бухгалтерии, которая необходимо должна быть недобросовестной, потому что записи на одной стороне совсем не те, что записи на другой, ведь в конце концов мыслимо всё же только одна истина. Но для него ведь истина не сама жизнь, а логическая переработка жизни, а последняя может быть разная, определяемая многими точками зрения. Он понимает, что не отказа от гносеологической точки зрения требует эмпирическая наука, а определённые теории. Но в разных науках применимы разные гносеологические точки зрения. В интересах практики мы выражаем истину на одном языке, в интересах духа на другом. Если у естественников есть разногласия во мнениях, то они не касаются основных предпосылок науки. для ботаники не представляет никаких затруднений сговориться с другим исследователем относительно характера материала, над которым он работает. Ни один ботаник не останавливается на вопросе о том, что собственно значит. Растения существуют в пространстве и во времени, над ними господствуют законы причинности. Но природа психологического материала – Не позволяет отделить психологические положения от философских теорий настолько, насколько это удалось достигнуть в других эмпирических науках. Психолог впадает в принципиальный самообман, воображая, будто лабораторная работа может привести его к решению основных вопросов своей науки, они принадлежат философии. Кто не желает вступить в философское обсуждение В принципиальных вопросах просто-напросто должному тщательно положить в основу специальных исследований той или другой гносеологической теории. Именно гносеологическая терпимость, а не отказ от гносеологии, привели меня к Бергдок идее двух психологии, из которых одна отрицает другую, но которые обе могут быть приняты философом. Ведь терпимость не означает этоизм. В мечети он мугометанин, а в соборе христианин. Может возникнуть только одно существенное недоразумение, что идея двойной психологии приводит к частичному признанию прав каузальной психологии, что двойственность переносится в саму психологию, которую разделяют на два этапа, что и внутри каузальной психологии Мюнстербург объявляет терпимость, но это абсолютно не так. Вот что он говорит: Может ли рядом с коузальной психологией существовать телеологически мыслящее? Можем ли мы и должны ли в научной психологии трактовать телеологическую перцепцию или сознание задачи или аффекты и волю или мышление? Или эти основные вопросы не занимают психотехника, так как он знает, что во всяком случае мы можем овладеть всеми этими процессами и психическими функциями, пользуясь языком каузальной психологии, и что с этим каузальным пониманием только и может иметь дело психотехника. Там же страница 11. Итак, у биопсихологии нигде не пересекаются друг с другом, нигде не дополняют друг друга. Они служат двум истинам: одной в интересах практики, другой в интересах духа. Двойная бухгалтерия ведётся в мировоззрении Мюнстерберга, но не в психологии. Материалист примет у Мюнстерберга вполне его концепцию каузальной психологии и отвергнет двоецу наук. Идеалист отвергнет двоецу тоже и примет вполне концепцию телеологической психологии. Сам Мюнстерберг объявляет гносеологическую терпимость и принимает обе науки. Но разрабатывает одну в качестве материалиста, другую в качестве идеалиста. Таким образом, спор и двойственность совершаются за пределами каузальной психологии. Она не составляет ни от чего часть и сама по себе не входит членом ни в какую науку. Это получительнейший пример того, как в науке идеализм вынужден становиться на почву материализма. Все целое подтверждается на примере любого другого мыслителя. Штерн, приведённый к объективной психологии проблемами дифференциального изучения, которые тоже являются одной из главных причин новой психологии, проделал тот же путь. Но мы следуем не мыслителей, а их судьбу, то есть стоящие за ними и ведущие их объективные процессы, а они открываются не открываются ни во индукции, а в анализе. По выражению Энгельса, «Одна паровая машина не менее убедительно показывает законы превращения энергии, чем 100 тысяч машин». Смотри Маркс и Энгельс, сочинение том 20, страницу 543. В виде курьеза надо только добавить. Русские идеалисты-психологи в предисловии к переводу Мюнстерберга отмечают среди его заслуг то, что он отвечает стремлениям психологии поведения – и требованием цельного подхода к человеку, не распыляющего его психофизическую организацию на атомы. Что делают большие идеалисты как трагедию, то повторяют маленькие, как фарс. Мы можем резюмировать: причину кризиса мы понимаем как его движущую силу, а потому имеющую не только исторический интерес, но и руководящий методологическое значение, так как она не только привела к созданию кризиса, но и продолжает определять его дальнейшее течение и судьбу. Причина это лежит в развитии прикладной психологии, приведшей к перестройке всей методологии науки на основе принципа практики, то есть к превращению её в естественную науку. Этот принцип давит на психологию и толкает её к разрыву над две науки. Они обеспечивают в будущем правильное развитие материалистической психологии. Практика и философия становятся в углу угла. Многие психологи видели в введении эксперимента принципиальную реформу психологии и даже отождествляли экспериментальную и научную психологию. Они предсказывали, что будущее принадлежит только экспериментальной психологии и видели в этом эпитете важнейший методологический принцип. Но эксперимент остался в психологии на уровне технического приёма. Не был использован принципиально и привёл, например, у Анаха к собственному отрицанию. Ныне многие психологи видят исход в методологии, в правильном построении принципов. Они ждут спасения с другого конца. Но и их работа бесплодна. только принципиальный отказ от слепого эмпиризма, притушившегося в хвастенье посредственного интроспективного переживания и внутреннего расколотого надвое, только эмансипация от интроспекции, выключение её как глаза физики, только разрыв и выбор одной психологии дают выход из кризиса. Диалектическое единство методологии и практики с двух концов приложено к психологии. Судьба и удел одной психологии. Полный отказ от практики и созерцание идеальных сущностей, удел и судьба другой. Полный разрыв и отделение друг от друга их общих дел и общая судьба. Разрыв этот начался, происходит и закончится по линии практики.